Глава шестая. Чем меньше, тем больше. Эволюция менопаузы. Большинство диких животных остаются фертильными вплоть до самой своей смерти, или, по крайней мере, почти до этого рубежа. Сказанное справедливо и для самцов Homo sapiens. Хотя некоторые мужчины по разным причинам и в разном возрасте становятся бесплодными или менее способными к оплодотворению, не существует возраста, в котором все мужчины обязательно и полностью теряют эту способность. Известно множество примеров того, как мужчины весьма преклонного возраста, включая даже одного 94-летнего старца, становились отцами. Однако у женщин в возрасте около 40 лет способность к зачатию резко снижается, и примерно через 10 лет наступает полное бесплодие. И хотя менструальный цикл у некоторых женщин сохраняется до 54-55 лет, до появления современных медицинских технологий, гормонотерапии и искусственного оплодотворения, зачатие после 50 было редкостью. Например, в среде американских хаттеритов, процветающей религиозной общины, которая отрицательно относится к контрацепции, женщины рожают детей так часто, как только позволяет человеческая биология. Период между родами составляет около двух лет и в среднем на каждую женщину вообще не приходится 11 детей. Однако даже у хатеритов женщины перестают рожать к 49 годам. Для неискушенных людей менопауза – явление неизбежное, хотя часто болезненное и ожидаемое без восторга. Однако с точки зрения биологов, эволюционистов, менопауза у наших женщин – это аномалия в животном мире и своего рода интеллектуальный парадокс. Суть естественного отбора – способствовать генам тех признаков, которые увеличивают число потомков своего обладателя. Как же мог естественный отбор наделить всех самок вида генами, прерывающими их способность к размножению? Кроме того, по любому биологическому признаку, включая и возраст менопаузы, существует генетическая изменчивость. И если уж менопауза у женщин по какой-то эволюционной причине возникла, то почему сроки ее наступления не стали постепенно сдвигаться на все более поздний возраст? Ведь чем позже наступит менопауза у женщины, тем большее потомство она может оставить. С точки зрения биологов-эволюционистов, менопауза – одно из самых необычных проявлений человеческой сексуальности. И как мы увидим дальше, одно из самых важных. Я убежден, что наряду с прямохождением и большим головным мозгом, занимающими центральное место в любом тексте про эволюцию человека, наряду со скрытой овуляцией и способностью заниматься сексом ради развлечения, чему эти тексты уделяют гораздо меньше внимания, именно менопауза стала одной из ключевых биологических особенностей, делающих нас людьми, созданиями, качественно отличающимися от обезьян. Многие биологи не согласятся с тем, что я сказал. Они будут доказывать, что никакой нерешенной проблемы менопауза не представляет и нет нужды ее обсуждать. Их возражения бывают трех родов. Во-первых, некоторые биологи считают, что менопауза — это своего рода артефакт, побочный результат недавнего увеличения продолжительности человеческой жизни. В естественных науках артефактами называются явления, созданные вмешательством человека и отсутствующие у нетронутых объектов исследования. Речь идет не только о плодах прогресса здравоохранения за последнее столетие. Продолжительность жизни людей выросла, вероятно, уже 10 тысяч лет назад в результате возникновения сельского хозяйства. Возможно, она увеличивалась все последние 40 тысяч лет в ходе эволюционных изменений, позволявших людям овладевать все новыми навыками выживания. Согласно этой точке зрения, на протяжении предыдущих нескольких миллионов лет эволюции человека менопауза проявлялась очень редко. Потому что, как принято считать, почти никто из тогдашних женщин, как и мужчин, не переживал рубеж 40 лет. Понятно, что женская репродуктивная система могла быть настроена таким образом, чтобы прекращать работу после 40 лет, поскольку в более позднем возрасте у нее в любом случае не было бы возможности ее продолжать. В эволюционном масштабе увеличение продолжительности жизни произошло совсем недавно, и у женской репродуктивной системы просто не было времени, чтобы приспособиться к нему. Таково вкратце первое возражение. Однако эта точка зрения игнорирует тот факт, что репродуктивная система мужчины, да и другие физиологические системы у мужчин и женщин продолжают в большинстве случаев функционировать еще в течение десятилетий после 40 лет. Получается, что все другие системы организма сумели приспособиться к резко возросшей продолжительности жизни, и лишь одна только женская репродуктивная система по какой-то необъяснимой причине не смогла этого сделать. Что же касается утверждения, будто в древности лишь немногие женщины переживали 40-летний рубеж, то оно основано на данных палеодемографии, оценивающей продолжительность жизни древних людей по возрасту ископаемых останков. Такие оценки в значительной мере основаны на недосказанных и порой не слишком правдоподобных допущениях. В частности, на том, что найденные нами останки представляют собой несмещенную выборку всей древней популяции. Несмещенной выборкой в математической статистике называется выборка, в которой интересующие нас характеристики, в данном случае возраст смерти, распределены так же, как во всей совокупности, которую эта выборка представляет. Так, например, нельзя судить о продолжительности жизни в том или ином древнем обществе по останкам, извлеченным из военных погребений. Возраст смерти погибших в бою воинов заведомо ниже среднего для общества в целом, то есть это смещенная выборка. Кроме того, вызывает сомнение возможность точно определить возраст смерти по ископаемым костям. Разумеется, палеодемографы могут отличить останки десятилетнего летнего ребенка от костика 25-летнего взрослого. Однако их способность различать скелеты 40-летнего и 55-летнего человека никогда не была убедительно показана. Сравнение со скелетами современных людей мало что дает. Другой образ жизни, другой рацион, другие болезни заставляют наши кости стареть совсем по-другому, нежели у наших предков. Второе возражение признает, что менопауза может быть древним феноменом, однако отрицает, что она присуща только человеку. У многих или даже у большинства диких животных с возрастом фертильность снижается. Показано, что у многих видов млекопитающих и птиц значительная часть старых особей бесплодна. У макак, резусов и лабораторных мышей, живущих в вивариях и зоопарках, продолжительность жизни сильно увеличена по сравнению с дикими родичами благодаря хорошему питанию, медицинской помощи и полной защищенности от врагов. В этих условиях многие самки к старости становятся бесплодными. Отсюда некоторые биологи делают вывод, что менопауза у женщин – лишь частный случай широко распространенного в животном мире феномена. Чем бы он ни был вызван, его существование у многих видов означает, что в человеческой менопаузе нет ничего специфического, требующего отдельных объяснений. Но одна ласточка не делает весны, и одна стерильная самка не делает менопаузу у животных нормой. Неслучайное бесплодие у старой самки на воле, незакономерная стерильность животных с искусственно увеличенной в неволе продолжительностью жизни не превращают менопаузу в биологически значимый феномен у диких животных. Для этого нужно показать, что в какой-нибудь природной популяции существенная часть самок становится в определенном возрасте бесплодной и в таком состоянии проводит заметную часть своей жизни. Наш собственный вид вполне отвечает этим требованиям. Однако помимо человека данный феномен точно установлен лишь у одного или, может быть, двух видов животных. Один — это австралийские сумчатые мыши у которых самцы, а не самки, демонстрируют нечто вроде менопаузы. Все самцы сумчатой мыши в течение очень короткого периода, в августе, становятся бесплодными и через пару недель умирают, оставляя популяцию, полностью состоящую из беременных самок. Однако в этом случае время жизни после менопаузы по сравнению с длиной всей жизни самца пренебрежимо мало. Так что сумчатые мыши демонстрируют вовсе не паузу, а скорее пример взрывного размножения, однократного репродуктивного усилия, за которым закономерно следует сначала бесплодие, а затем и смерть, как у лососей или столетника. Имеется в виду растение, известное также как агава американская. Более подходящий пример менопаузы у животных – дельфины гринды. Четверть всех взрослых самок гринд, добытых китобоями, находились, судя по состоянию их яичников, в постменопаузальном периоде. У самок гринд менопауза наступает приблизительно в возрасте 30-40 лет. И после этого они в среднем проживают еще не менее 14 лет, а могут и перевалить за 60. Таким образом, менопауза как биологически значимый феномен не исключительно человеческая особенность. Она наблюдается, по крайней мере, у одного вида дельфинов. В поисках других возможных кандидатов стоило бы изучить с этой точки зрения касаток а также некоторые другие виды китообразных. В то же время старые самки, не утратившие фертильности, часто встречаются в хорошо изученных популяциях других долгоживущих видов млекопитающих, таких как шимпанзе, гориллы, павианы и слоны. Всем этим видам, да и многим другим, регулярная менопауза совершенно не свойственна. Например, 55-летняя слониха считается старой, поскольку 95% слонов не доживают до этого возраста. Но способность к зачатию у такой слонихи всего вдвое меньше, чем у более молодых самок в полном рассвете сил. Итак, менопауза достаточно необычное явление в животном мире, чтобы ее возникновение у человека требовало специального объяснения. Мы определенно не унаследовали ее от гринд, поскольку наши и их предки разошлись более 50 миллионов лет назад. Между тем, менопауза у человека должна была развиться в течение последних 7 миллионов лет, когда его предки отделились от предков шимпанзе и горил, у которых менопауза отсутствует или, по крайней мере, не является правилом. Наконец, третье и последнее возражение признает менопаузу феноменом древним для человека, но необычным для животного мира. Однако, утверждают эти критики, его нет надобности объяснять, поскольку эта головоломка давно решена. Решение, говорят они, сокрыто в физиологическом механизме менопаузы. Дело в том, что запас яйцеклеток у женщины задан от рождения и в течение жизни не увеличивается. В каждом менструальном цикле одна или несколько яйцеклеток гибнут в ходе эволюции. Но еще большее число яйцеклеток просто отмирает. Это явление называется атрезия. К тому времени, когда женщина достигает 50-летнего возраста, большинство ее яйцеклеток уже истрачено. Оставшимся же яйцеклеткам тоже полвека отроду. Их чувствительность к гормонам гипофиза неуклонно снижается. И, кроме того, их слишком мало, чтобы вырабатываемого ими эстрадиола хватило для запуска секреции гипофизарных гормонов. Но против этого возражения есть сокрушительный контрдовод. Такое объяснение не то чтобы неверно, оно не полно. Да, непосредственная причина менопаузы у человека – старение яйцеклеток и оскуднение их запаса. Но почему естественный отбор так запрограммировал организм женщины, что к 40 годам ее яйцеклетки становятся малочисленными и нечувствительными? Нет никакого закона природы, который запрещал бы женщинам иметь при рождении вдвое больше яйцеклеток, а самим клеткам сохранять чувствительность к гормонам и после 50 лет. Яйцеклетки слонов, усатых китов и, возможно, альбатросов остаются жизнеспособными на протяжении как минимум 60 лет а яйцеклетки-черепах еще дольше. Так что и человеческие яйцеклетки в принципе могли бы быть столь же долговечными. Фундаментальная причина неполноты третьего возражения в том, что оно смешивает проксимальные, непосредственные механизмы с конечными причинными объяснениями. Проксимальный механизм — это непосредственная причина, а конечное объяснение должно указывать на исходное звено в длинной цепочке факторов, приведших к этой непосредственной причине. Например, непосредственной причиной развода может стать то, что муж узнал о шашнях жены. Однако конечным объяснением может оказаться хроническое равнодушие мужа и фундаментальная несовместимость пары, которые и подтолкнули жену к измене. Физиологи и молекулярные биологи регулярно попадают в логическую ловушку, не принимая во внимание это различие, фундаментальное для биологии, истории и человеческого поведения. Физиология и молекулярная биология могут определить лишь проксимальные механизмы. Конечные же объяснения способны дать только эволюционная биология. Простой пример. Проксимальной причиной того, что южноамериканские лягушки-древолазы ядовиты, является их способность выделять смертельно опасное соединение – батрахотоксин. Однако молекулярный механизм лягушачьей ядовитости можно рассматривать как несущественную деталь, потому что другие ядовитые вещества работали бы не хуже. Конечное объяснение заключается в том, что древолазы в ходе эволюции приобрели способность вырабатывать яд для защиты от хищников, для которых эти маленькие существа были бы иначе легкой добычей. Следует отметить, что известно много видов неядовитых древесных лягушек, обитающих в тех же тропических лесах Южной Америки, что и древолазы. Мы уже не раз отмечали в этой книге, что самые сложные вопросы человеческой сексуальности — это вопросы эволюционные, требующие конечных объяснений, а не указания на непосредственные физиологические механизмы. Да, нам нравится заниматься сексом, поскольку у наших женщин скрытая овуляция, и они постоянно сексуально-рецептивны. Но почему у них в ходе эволюции развилась столь необычная репродуктивная особенность? Да, мужчины физиологически способны к лактации, но почему у них эволюционно не реализовалась эта возможность? Точно так же и в случае с менопаузой, Тот прозаический факт, что к годам к 50 яйцеклетки у женщин растрачиваются и портятся – это самая легкая часть загадки. Настоящий вопрос в том, почему мы приобрели такую, казалось бы, саморазрушительную особенность репродуктивной физиологии. Старение женской репродуктивной системы не стоит рассматривать отдельно от других проявлений старения. Наши глаза, почки, сердце и все остальные органы и ткани с возрастом дряхлеют. Однако старение органов — вовсе неизбежный процесс. Или, во всяком случае, он не обязательно должен протекать так быстро, как у человека. Ведь органы некоторых черепах, моллюсков и других животных остаются в хорошем состоянии гораздо дольше, чем человеческие. Физиологи и другие исследователи старения пытаются найти одну всеобъемлющую причину, способную объяснить этот процесс. Популярные гипотезы, выдвинутые в последние несколько десятилетий, объясняют старение иммунными и гормональными причинами, клеточным делением, воздействием свободных радикалов. На самом деле, и это хорошо известно каждому, кому перевалило за 40, с возрастом постепенно ухудшаются все показатели нашего тела, а не только наша иммунная система и наша защита от свободных радикалов. Хотя моя жизнь была совсем не такой тяжелой, как у большинства из остальных 6 миллиардов людей на Земле, и я получал гораздо более хорошее медицинское обслуживание, в 59 лет я почувствовал, что годы берут свое. Я стал хуже слышать высокие частоты, не так ярко ощущаю запахи и вкус. У меня развилась дальнозоркость, я потерял зубы и одну почку, мои пальцы стали менее гибкими и так далее. Теперь мои травмы заживают гораздо медленнее, и мне даже пришлось отказаться от пробежек из-за повторяющихся травм икры. Недавно я наконец-то залечил левый локоть, а теперь вот повредил сухожилие на пальце. А впереди меня ждет, если верить опыты других людей, длинный унылый перечень популярных недугов, сердечные заболевания, атеросклероз, Проблемы с мочевым пузырем, расширение простаты, артриты, утрата памяти, рак прямой кишки и многое другое. И все эти неприятные изменения и есть то, что мы называем старением. Общую причину этого мрачного набора легко пояснить аналогией с человеческими творениями. Тела животных, подобно машинам, по мере использования и просто с возрастом постепенно ветшают или внезапно ломаются. Борясь с этим, мы сознательно ухаживаем за своими машинами и ремонтируем их. Естественный отбор устроил так, чтобы наши тела бессознательно заботились о себе и устраняли неполадки. Работоспособности наших тел и наших машин поддерживается двумя способами. Во-первых, мы чиним те детали машины, которые сломались. Например, мы заклеиваем проколотую шину или выправляем помятое автомобильное крыло. А если тормозные колодки или шины уже нельзя починить, мы их заменяем. Подобным же образом устраняет повреждение наше тело. Самый наглядный пример – процесс затягивания ранки после пореза. Однако незримо для нас в нашем организме постоянно идет починка поврежденных участков ДНК и другие ремонтные работы. Точно так же, как мы заменяем стертую покрышку у нашего автомобиля, наш организм способен восстанавливать отдельные части поврежденных органов – почки, печени, кишечной ткани. У некоторых животных эта способность к регенерации развита гораздо сильнее. Ах, если бы мы были в этом смысле похожи на морских звезд, крабов, галатурий, трепангов и ящериц, которые умеют восстанавливать, соответственно, свои лучи, клешни, кишки и хвосты. Второй способ поддерживать в хорошем состоянии машины и тела — это регулярное или автоматическое обслуживание, противостоящее постепенному износу, независимо от того, ломалось ли что-то. Например, в ходе планового техобслуживания у вашей машины меняют масло, свечи зажигания, ремень вентилятора и подшипники. Подобным же образом ваше тело постоянно отращивает волосы. Каждые несколько дней полностью заменяет выстилку кишечника. Каждые несколько месяцев – красные кровяные тельца и один раз в жизни – зубы. Незаметно для нас идет постоянная замена белковых молекул, из которых состоит наше тело. Чем лучше вы заботитесь о своем автомобиле, чем больше денег и других ресурсов вы в это вкладываете, тем дольше он вам прослужит. То же самое можно сказать и о нашем теле, имея в виду не только спортивные упражнения, визиты к врачу и прочие сознательные усилия, но и то бессознательное обслуживание и ремонт самого себя, которым постоянно занят наш организм. Он постоянно тратит много энергии, обновляя кожу, почечную ткань, белки. Затраты на это самоподдержание у разных видов животных весьма различны, и стареют они с разной скоростью. Некоторые черепахи живут более ста лет. А лабораторные мыши, получающие вдоволь корма, избавленные от хищников и прочих опасностей, и обеспеченные куда лучшим медицинским уходом, чем дикие черепахи и абсолютное большинство людей в мире, неизбежно дряхлеют и умирают от старости незадолго до своего третьего дня рождения. Даже наши ближайшие родственники, человекообразные обезьяны, стареют не так, как мы, люди. Живя в безопасных вольерах зоопарка, правильно питаясь и находясь под постоянным наблюдением ветеринаров, они редко переваливают за 60-летний рубеж. В то же время белые американцы, подверженные гораздо большим опасностям и стрессам и получающие меньше медицинской помощи, доживают в среднем до 78 лет, а американки – так и до 83. Почему же наши тела заботятся о себе лучше, чем тела обезьян? Почему черепахи стареют настолько медленнее, чем мыши? Мы могли бы полностью избежать старения и жить вечно – если не брать в расчет несчастные случаи, если бы наш организм посвятил все свои силы ремонту и постоянно заменял все свои части и органы. Мы смогли бы избавиться от артритов, выращивая себе, как крабы, новые конечности. Нам не грозили бы сердечные приступы, если бы у нас регулярно вырастали новые сердца. Нас не пугала бы потеря зубов, если бы зубы у нас менялись не один, а пять раз в жизни, как у слонов». Итак, некоторые животные вкладывают большие ресурсы в ремонт определенных частей тела. Однако ни одно животное не вкладывает ресурсы в ремонт всего тела сразу, и ни одному животному не удается избежать старения. Аналогия с автомобилем делает причину этого очевидной – стоимость ремонта и технического обслуживания. У большинства из нас количество денег ограничено, и нам приходится планировать траты. Мы вкладываем деньги в ремонт машины, который позволит поддерживать ее в рабочем состоянии, только пока это экономически оправдано. Как только счета за ремонт станут слишком большими, мы решаем, что выгоднее дать старой машине умереть и купить новую. Наши гены сталкиваются точно с такой же проблемой выбора. Либо ремонтировать старое тело, которое хранит их, либо создать новые хранилища, то есть детей. Ресурсы, потраченные на ремонт, машины или тела уже не удастся потратить на приобретение нового автомобиля или создание ребенка. Животные с небольшими затратами на саморемонт и короткой продолжительностью жизни, такие как мыши, производят большие потомства и делают это чаще, чем дорогие в обслуживании и более долговечные существа вроде нас. Самка мыши, которая умрет примерно в возрасте двух лет, То есть задолго до того, как человек достиг бы способности к размножению, каждые два месяца рожает по пять мышат. И начала это делать, будучи всего нескольких месяцев отроду. Естественный отбор устанавливает баланс между затратами на ремонт и на репродукцию так, чтобы максимально увеличить передачу генов потомству. Конечно, у разных видов этот баланс разный. Одни, такие как мыши, экономят на ремонте, лихорадочно плодятся, но быстро умирают. Другие, такие как человек, сильно вкладываются в ремонт своего организма. Живут почти столетия и могут произвести на свет дюжину детей, если вы женщина-хатеритка, или более тысячи отпрысков, если вы марокканский правитель Мулай-Исмаил. Ежегодно вы произведете на свет гораздо меньше детенышей, чем мышь, даже если вы Мулай, зато лет в вашем распоряжении будет гораздо больше.